«Очень просто», — возразили мне. «Дадут объявления в газетах, объявят всепольский розыск, а Тадеуш польские газеты читает». В общем, опять проблемы. И неразрешимые, потому что каждая сторона стояла на своем. Проблему усугубляла полнейшая неясность в отношении Тересы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 «Правильно! Едем в Чешин!» Не унималась Люцина. «И надежную мастерскую там найдем, и, может, даже Тересу!» «Говорю вам, она поехала возвращать украденную подстилку. Свибадзица ведь под боком!» А Тереса, кем бы ей ни приходился тип на мотоцикле, использовала его как транспортное средство, велела отвести себя куда хотела. А теперь объявится у Лильки. Голова у меня опять пошла кругом.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 Возвращающаяся погоня осветила их фонариком, и выяснилось — на мамулю напал упитанный пан старше среднего возраста. Поняв ошибку, он извинился, но чувствовал себя обиженным. Отец явно не расслышал его извинения и возмущенно восклицал. «Вы напали на мою жену! На мою жену! Так я же извинился!» — в раздражении кричал незнакомый мужчина. «В темноте каждый может ошибиться!»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 Так он споткнулся, угодил в таз, и я белье замочила для стирки. Ничего удивительного, что пани плачет. Философски заметил за мной мужской голос. Ожидала одно, окончилось все стиркой. Пострадавшая хоть и рыдала, но отреагировала немедленно. Грубиян, смеяться над женщиной. Муж должен приехать сегодня, а вчера его не было.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 «Тот факт, что кто-то переночевал в вашем домике, уже известен», — заявила я. «Так что как хотите. Или докажете, что это была Тереса, или у вашего мужа возникнут подозрения относительно пола этого человека». Нервы у дамы не выдержали, и она призналась.